Глава десятая. Долина смертной тени. Вихрь в Джуманджи, караоке на столе, и уносят меня. У Вишнякова просто гора упала с плеч. Да, буквально только что из жизни ушел странный историк, демоновед, жертва дьявольских происков, с которым писатель так внезапно, но ненадолго задружился. Старика было неимоверно жаль, но Мишка. Терять друзей юности – испытание не из легких. Но потеря сменилась радостью обретения. И Вишняков набрал номер испытанного такси, которое не раз возило его в город с дачи Марии, когда он по тем или иным причинам не мог сесть за руль. Мишка ждал за накрытым столом. Снеть была не празднично-вычурной, а добротной. Сразу читались серьезные намерения. «Мишка!» – радостно приветствовал друга Денис. «Он самый, в целости и сохранности!» По медвежьи обнял его старый боевой товарищ. «Давай сразу и без церемоний перейдем к делу. «А дело у нас есть – выпить и закусить!» Вишняков с готовностью повиновался. Два друга подняли рюмки. «Ну что, со свиданницем?» «И сразу к делу!» Крякнув, потер руки Мишка и смачно откусил от котлеты по-киевски. «Кое-кто жаждет с тобой познакомиться!» «Поклонница!» – рискнул пошутить Денис, хотя после истории с Маргаритой все его донжуанские порывы растворились – словно унесенные легким ветерком. «Только о бабах и думаешь», – отшутился Мишка. «А вот фигушки тебе. Встретиться придется с мужиком. Но с таким мужиком пальчики оближешь». «Мишка, ты рехнулся?» – захохотал Денис. «Давай рассказывай, кому ты меня там еще сватаешь?» «Да уж, сватаю», – довольно улыбнулся Мишка. Оказалось, что друг пригласил его не только для того, чтобы помириться, но и рассказать удивительную и полезную для Вишнякова новость. «Лови момент, у тебя появился очень влиятельный поклонник. Мы про него передачу недавно делали. Экономика, туда-сюда. Он банкир. Причем не второразрядный какой-то, а практически второй Абрамович. Фамилия при этом тоже в строку. Липович». «Ну, собственно, ничего смешного-то и нет, одна выгода. Я в курсе его финансового положения, я же все-таки тележурналист, и пронюхать много чего могу. Понятное дело, на твоей книжке его жена подсадила, сам он вряд ли читает что-то, кроме биржевых сводок. Но какая, блин, разница, кто из них тебя читает, а? Смотри не упусти такого знакомца, тут ведь большой куш вырисовывается, чуешь?» А вот какие у него на тебя виды и в какой проект он собирается вложиться, я не знаю. Липович сам расскажет. Координаты твои просил, я и дал. Он сказал, что обязательно свяжется с тобой в ближайшее время. Ну, а теперь рассказывай, что да как. Кое-какие слухи долетали до меня, да и книги твои я читал. Ну, мощно ты с этой Варенцовой. Да и вообще, сколько воды утекло, чертяка, а? И два друга предались обсуждению того, что произошло с ним в то время, как эта пресловутая вода утекала и в какую лету стекались эти воды. Мишка слушал да покрякивал, а Денис пытался фильтровать информацию. Он только и делал за прошедшее время, что учился фильтровать информацию. Как хотелось от великого облегчения, примирения рассказать другу все. Но на кой ляд сдалось Мишке это все? лучше пока просто радоваться что к нему вернулся друг и что впереди у них вероятно еще много таких вот встреч мишка я ведь опять с мирославой поссорился посетовал вишняков одобряю нелогично на первый взгляд откликнулся мишка разливая бог знает уже по какой потом опять помиритесь дело молодое главное живые вот понимаешь семейная жизнь это для меня это уже какая то недостижимость семейная эта жизнь воскликнул денис я имею в виду гармонию гармония это когда пьяный мужик сидит на заваленке и терья терям терям как обычно начал миха свои шуточки а семейная жизнь это брат война денис даже не ожидал как быстро и лихо его возьмет хмель На душе его стало легко, словно за спиной выросли крылышки. Не то чтобы он был пьян до того, чтобы упасть под стол, вовсе нет. Но все происходящее вокруг виделось ему, как сквозь цветной светящийся вихрь. Жизнь казалась бесшабашной и полной скрытых возможностей. Вот уж Джуманджи так Джуманджи. Там ведь тоже уносило не слабым вихрем. Впрочем, по такому куражу Денису это даже нравилось. Встреча началась под девизом «А жизнь-то налаживается», и состояние это набирало обороты. Как Мишка и обещал, выпили они обстоятельно, но через два часа друг засобирался домой. «Жена прибьет, если приду позже», – строго сдвинув брови, сказал он. «Она у меня хуже директора, следит за расписанием моих съемок, они у меня завтра утрешние». Так что давай, друг, пока. И жди звонка от Абрамовича. То есть этого, как его, Липовича. И знай, его миллионы не липовые. Короче, жди. Жду, жду, слегка соловело кивнул Денис. И самое главное, тон у Мишки стал таким странным, что Вишняков поневоле сфокусировал внимание на друге. А взгляд Мишки был совершенно трезв. Денис оторопел. «Чего главное?» «Я, Дениска, прочел оба черновых варианта романа «Дьявол в сердце ангела», — спокойно сказал Мишка. Вишнякова как будто стукнули под дых. «Оба? Но откуда?» Мишка развел руками. «Извиняй, брат, у меня свои методы». «Я журналюга, и это не Мира тебя сдала, — говорю сразу. Так что на жену не наезжай, она у тебя золото». И он выставил большой палец. «Что еще ты знаешь?» – угрюмо сведомился Денис. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Хорошие вопросы», – разом посерьезнев ответил лучший друг. «Знаю, к сожалению, больше, чем хотелось бы. Раскопал много чего, говорил со многими, и с Марией говорил. А до того с историком твоим, буквально за несколько дней до его смерти. Ну-ну, не смотри на меня такими глазами». «Но об этом потом. Я сейчас под градусом, дружище. А думаю я, вот что. Бросай это дело. Я имею в виду вариант номер два. Где твой лукавый рубаха-парень?» «Почему?» – тупо спросил Денис. Сразу и очень сильно заболела голова. «Ты в опасности. И не только ты. Весь мир. До обыденности просто. И от этого страшно произнес Мишка». Если ты сделаешь, конечно, такую глупость, учти, это не пьяный бред. А большего не скажу именно потому, что оба набрались, и ты как раз подумаешь, что это пьяный бред. А вот встретимся с тобой денька через два по трезвому делу, жены детей щебетать отправим, а сами поговорим, лады? Тележурналист встал, вслед за ним поднялся и Вишняков, у которого от головной боли помутнело в глазах. «Чертовски рад, дружа, что мы с тобой опять вместе!» Обнимая его, проворчал Мишка, на секунду притиснул, а потом оттолкнул. «Ладно, до встречи!» Невзирая на протесты Дениса, он вытащил несколько купюр и прижал их к пепельнице. Потом хлопнул друга по плечу, бравым жестом закинул за спину пиджак и нетвердой походкой направился к выходу, а Вишняков остался за столом. Усталость навалилась тяжелой пыльной подушкой, и писатель одну за другой налил и опорожнил несколько рюмок. И странное дело, с каждым выпитым глотком уходила боль, и сознание делалось яснее, четче, а настроение выравнивалось. А после третьей рюмки пришли благодушие и покой. «Спасибо тебе, друг из-за зеркалия, что вернул мне реального друга». пробормотал Денис и поднял еще одну рюмку, полную до краев. «За страту ощущений! чтобы там ни говорили, зло пых... пыхатели! А еще подумаю. У меня есть...» — он икнул. «Голова. И я ею думаю». Да, конечно, Мишка его напугал. И еще как. Именно поэтому Денис предпочел пока сделать передышку, и не портить себе ощущение от чудесного возвращения своего лучшего друга, тем более на свежие дрожжи. Уже вечер, а утро вечера мудренее. Но пока он здесь, в Джуманже и по мере сил это ощущение хотелось продлить. Мир засиял, уходить не хотелось. Хотелось каких-то чудес и безумств. «Да, именно так», громко провозгласил Денис, и даже пристукнул по столу кулаком чудес и безумств напротив него сидела очаровательная молодая девушка которая сразу же привлекла внимание писателя но даже головы в его сторону не повернула ну да куда я ей нужен такой старый хрен сорокалетний пробормотал вишняков переводя взгляд в окно там в его глаза бросилась огромная растяжка «Московский кинофестиваль «Созвездие». «Вот как круто!» — пробормотал Вишняков. «Вот ведь что перед носом делается, а я сижу. Сижу и сижу на даче, как дурак. А слаболь тебе, гостюшка мой зазеркальный, перекинуть сейчас меня туда в качестве почетного гостя». «Но...» — он издал вялыми губами пьяный неприличный звук. Но только по моим книгам даже сериалов ни разу не снимали. Он налил себе рюмку, щедро расплескав водку на скатерть. Вокруг вихрились золотые огоньки. Это было очень красиво. Уишняков. Вдруг громко раздалось откуда-то неподалеку. Мистер Деннис Уишняков? Yes, I recognize you. «Это Ви! Мы узнал тебя!» Писатель обернулся и увидел за стволиком неподалеку шумную компанию каких-то иностранцев, которые махали руками, подзывая писателя к себе. «Я?» – переспросил он. «Of course, it's you!» – воскликнули они в разнобой. «Да, это действительно вы, английский». Он с трудом встал и подошел к ним нетвердой танцующей походкой. Каково же было его удивление, когда в бородатом лице одного из гостей он узнал всемирно известного американского кинорежиссера, Питера Джексона, который приехал на фестиваль в Москву. «Питер? This релию? Really – спросил Вишняков и глупо хихикнул. «Это точно вы?» – английский. «In the morning I woke up like Peter» – захохотал тот в ответ. «And is really you? Когда я проснулся утром, то был Питером. «А это действительно вы, английский?» И он ткнул в сторону Вишнякова тонким покетом, на задней обложке которого помещалась их парная сваренцовая фотография. «Никогда бы не поверил!» – воскликнул Денис, глядя на звезду Голливуда во все глаза. А дальше они разговорились. Денис, с трудом понимая и в ответ изъясняясь на ломанном английском, который с грехом пополам вспоминал из школьной программы, переводчица, которая сидела за одним столом с киношниками, помогала им переводить их нехитрую, в общем-то, беседу. Как ни странно, «Живая легенда Голливуда» был наслышана на русском писателе. Правда, только как о соавторе Варенцовой, потому что ее книги охотно и много переводились. Ну и, как водится, на эти книги его внимание обратила жена. Так получилось, что в последнее время Джексон подсел на тему Скандинавии, но ему хотелось не героического и красивого фэнтези типа «Властелина колец», а чего-то более брутального. И он был бы не против попробовать экранизацию в этой теме. «Вы просите песен, их есть у меня?» – воскликнул Денис, повторяя слова Мишки. При этом он сделал широкий жест и чуть не смахнул со стола бутылку. «Пожалуйста, четыре книги!» «О, прекрасно!» – моментально отреагировал режиссер. «И это будут совсем неплохие деньги для нас с вами». Сначала они общались через переводчицу, но вдруг Вишняков понял, что сам отлично способен говорить по-английски. Эта странность занимала его не более минуты, а потом он втянулся и его понесло. Они со светилом современной киноиндустрии уже устроили за столом в обнимку за панибрата. И Денис даже стал поправлять переводчицу, которая, как ему показалось, была не совсем точна по поводу некоторых нюансов в том или ином сюжетном выверте. Джексон хохотал во все 32 американских зуба и показывал большой палец. У него не оказалось визиток, и он нацарапал свои имейлы на ресторанной салфетке – которую Денис тут же спрятал в карман. «А, ерунда, идею МХТ тоже в кабаке создали», – развеселился Вишняков. «Немирович со Станиславским тоже как надрались!» «Подрались?» – задрал брови Джексон. И тут сам Денис захохотал. Так хорошо, легко и свободно ему, пожалуй, никогда не было. Прошлая жизнь отлетела легким конфетти. А потом Вишнякову показалось, что он бредит. За соседним столиком оказалось руководство Первого канала страны в полном составе. Он знал их в лицо, но чтобы вот так, почти запросто, почти за одним столом. Впрочем, это же кинофестиваль, почему бы и нет. Но что это? Самый главный продюсер музыкальных и развлекательных программ смотрит на него дружески. И нет, не может быть. «Делает приглашающий жест!» Денис извинился и, покинув свой столик, не без труда добрался до соседнего. «Поговорим без конкурирующих свидетелей, а?» Подмигнул продюсер и добавил, понизив голос и посматривая в сторону американцев. «Я поинтересовался у своей помощницы, а она у меня очень смышленая. Снималось ли что-нибудь у нас по вашим книгам? Увы, увы, наше упущение!» Денис развел руками и ухмыльнулся. Ну, а что он мог на это сказать? «Надо же, Голливуд хваткий какой! Отечественных авторов из-под носа уводит!» Продолжал между тем продюсер. «Как насчет обсудить сериал про вашего Скандинава? Не сейчас, конечно, а в более деловой и спокойной обстановке. Сейчас мы будем, пожалуй, отдыхать, но...» Он поднял палец, призывая понять, что разговор этот не закончен. Как ни был пьян Денис, но он понял, что в силу интереса к нему американских киноворотил и сам не останется незамеченным. Голова у него совсем пошла кругом. И тут в разговор вступил еще один гость фестиваля. Денис больше ничему не удивлялся. Это был Нани Маретти, итальянский Вуди Аллен. Он плохо говорил по-английски, да и по-итальянски тоже с трудом, поскольку достаточно много выпил. Да все достаточно много выпили. А что еще делать, когда все вокруг такие душки и так хорошо друг друга понимают? Маретти посетовал, что американцам, как обычно, достается все самое лучшее, на что Вишняков на чистейшем итальянском, которого раньше никогда не знал, ответил. «Друг мой, на сей раз лучшее достанется именно вам. Ведь на что делает упор Голливуд?» Правильно, на легкий и зрелищный заработок. А вы? Вы по всему миру славитесь как мастер фильмов размышлений. Мало того, вы же в своих фильмах сами любите сниматься, и для вас есть потрясающая роль. Надеюсь, скоро увидит свет отличный роман Дьявол в сердце ангела, и смею надеяться, что его экранизируют. О! поднял палец Маретти. Сыграть дьявола так заманчиво! Пожалуй, со времен ребенка Розмари и первого Омона ничего приличного в этом плане не делалось. А когда выйдет ваш роман? Рядом внезапно защелкали вспышки камер. «Вы настоящее лицо будущего», – заголосил длинный и худой, как щепка мужик. «Вы теперь лицо нашего автосалона. А гонорар вас дожидается по окончании банкета. Новенькая Новенькое Киарио, цвет темно-красный металлик». Рядом вдруг воздвиглись три ноги камер, а почти перед носом у Дениса закачался на длинной палке лохматый цилиндр микрофона. «Можно короткое эксклюзивное интервью?» Бойко выпрыгнула вперед журналистка. «Наш журнал «Звезды» сотрудничает с телевидением, и это интервью покажут в новостях по всем телеканалам». Журналистку оттеснил в сторону представительного вида здоровяк в чуть помятом, но дорогом костюме. «Я Липович», — увесисто уронил он. «Слышали?» Эта фамилия молнией осветила изрядно замороченный мозг писателя. «Еще бы мне не слышать про миллионера и мецената», — пробормотал Денис, икнул и глупо захихикал. Меценат покровительственно похлопал его по плечу. «Видите, какой ажиотаж вы подняли одним своим появлением», — усмехнулся он. Да только думается мне, я их всех обойду на повороте. Голливуд это, конечно, солидно, но нам отечественные производители самим нужны. Накоси Джексон, выкуси. Илипович загоготал, вытянув в сторону американских киношников увесистый кукиш. Тебе лапа сейчас насчет от меня упала небольшая сумма, сто тысяч евро. «Так это только начало. Ты только паши, дорогой, паши, то есть пиши. Знаешь о чем?» «Это только начало», — вторила ему журналистка, пытаясь ввинтиться на первый план. «Это только начало», — взревел Джексон, и его рука потянулась к галстуку Липовича, намереваясь то ли поправить его, то ли придушить мецената на месте. Лица, костюмы, разинутые рты кружились вокруг Вишнякова хороводом, и он стоял в эпицентре человеческого торнадо и заливался смехом. Оркестр живых музыкантов вдруг выдал тушь и заиграл ни к селу, ни к городу новогоднюю песню. «И уносят меня, и уносят меня!» «Звенящую снежную даль!» – подхватил Вишняков, размахивая у кого-то отнятым микрофоном. Он вспрыгнул на стол и пошел в присядку, со звоном смахивая на пол посуду. «Три белых коня! Эх, три белых коня!» Последнее, что он помнил, это вертящийся вокруг него вихрь знаменитостей и тянущихся к нему рук, в которых были зажаты пачки валюты.